Однажды утром в Кремле появился испуганный англичанин, как выяснилось, он был слугой одного английского купца, и сообщил, что поутру в своих комнатах обнаружены бездыханными девять английских купцов, и сам лорд Горсей, кои вчера добрым ужином отмечали день рождения одного из купцов. «Я прислал лекарей, констатировавших смерть от отравления», И выделил деньги на похороны, на которых стоявшая на страже вокруг Аглицкого дома сотня моего холопьего полка выступила в качестве почетного караула. А как же, такое важное лицо представилось, целый лорд, после чего расследовала прямиком в казармы. А затем сочинил письмо королю, а если уж быть точным, то скорее его фавориту. «Роберту Карру, графу Сомерсету, я был более склонен обвинять его в этом предприятии, с выражениями глубокого соболезнования, вернув туда пассаж, что де и сам месяца еще не прошло, как так же едва не отравился. Видно, грибки у нас на Москве в этом годе уродились дюжи ядовитые». Немой Тать был окончательно отмщен. Аким спрыгнул с коня и быстрым шагом взбежал по ступенькам царевой лечебницы, что было построено в Китай-городе, неподалеку от проломных ворот. Зайдя внутрь, он быстрым шагом пересек большую присутственную палату, в которой с утра набивалось полно народу, а сейчас уныло сидели по лавкам человек пять. Видно, заранее занявшую очередь на следующий день. И, подойдя к большим двухстворчатым дверям, ведущим во внутреннее помещение лечебницы, несколько раз крепко стукнул в них. «Кто это — Кто и там? отозвался хриплый голос больничного служки. — Все, нету приема, закончился. Открывай — Открывай! — проорал только у дверей нагнавший Акима воин охраны. Государев, просмысл к старшему врачевателю. За дверью тихо охнули, заскрипела задвижка, а затем, в предкрытую щель, настороженно просунулась голова больничного служки. Узнав форменный кафтан государева холопьего полка, он облегченно выдохнул и отворил дверь. Дохтура государственных лечебниц обязаны были каждый день Попеременно один доктор с утра и до полудня, а второй с полудня и до шести часов вечера принимать бесплатно малоимущих москвичей и приезжих, поскольку к каждой лечебнице было приписано по десять докторов, а каждый из них был обязан иметь при себе для обучения по три ученика, кои помогали ему во всем. Эта обязанность для них была не шибко обременительной. Тем более, что взамен они пользовались возможностями лечебницы для своей частной практики. А возможности были весьма велики. В любой лечебнице имелась прекрасно обустроена аптека с лабораторией и запасом лекарств, библиотека и личные апартаменты для каждого доктора состоящая из его собственной смотровой палаты, в которой он вел частный прием, и еще одной комнаты, где он жил. Кроме того, в здании лечебницы было обустроено два крыла приимных палат, в коих каждый доктор имел закрепленные за ним двенадцать коек, шесть в крыле для малоимущих, и еще шесть в другом, для тех, кого он помещал под свое наблюдение в процессе частной практики. Однако разница в потоке частных, оплачиваемых посетителей и неимущих была так велика, что очень многие не успевали попасть на осмотр к доктору до окончания приема, хотя приемные часы сплошь и рядом затягивались, ибо доктора старались и обиходить как можно больше страждущих. Но есть же предел человеческим силам. И некоторые, буйные нравом, не желая ждать следующего дня, иногда начинали возмущенно колотить в дверь, требуя непременно принять их сегодня, сейчас же, грозя в противном случае разнести двери в щепы. В то же время за любым из докторов В любой момент мог прислать кто-то из частных клиентов. Так что служка дежурил у дверей во внутренней покой лечебницы круглосуточно. — Сейчас позову, — отозвался больничный служка, запирая дверь на задвижку. — Не стоит, — остановил Еваким. Лучше покажи, где его палата. — Так нету-те его там, — отозвался больничный служка. Господин главный врачеватель в приимных палатах Ноня. Там, почитай, все наши доктора собрались. Свежего болезного смотрят. Только сегодня в обед положили. Аким растерянно оглянулся на воина. — Зови! — решительно рванул тот воздух ладонью. Он уже давно понял, что государев розмысл, конечно, голова, и во многих хитрых и ученых вещах дока, но вот в делах житейских временами, что малое дитё. Слушка обрадованно кивнул и быстро зашаркал по коридору. Аким присел на лавку, на которой служка как раз и вахту у дверей и задумался. В государевые розмыслы он попал совершенно неожиданно для себя. По возвращении из Англии Он три года буквально разрывался, одновременно обустраивая новые большие оружейные мастерские в Туле, и литейное, и железноделательное дело в Твери, Кашире, Серпухове и в Новой Царёве вотчине на Урале. Уж больно добрые там оказались руды. Богатые! По реке Турье даже обнаружились золотые россыпи. И как государь с этими землями угадал-то? Впрочем, всем же известно, что ему Богородица помогает. Так вот, три года Аким буквально жил в седле и на ладье. Так уж ему дружил его начальный человек в Аглийской земле, Тимофей. Так взяло, расхвалил его перед государем, что тот его так же нагрузил» а когда дело наконец пошло на лад и можно было перевести дух акима внезапно вызвали к самому государю робко отворив дверь в небольшую палату в дальнем углу которой за высоким деревянным бюро кои кузнец до сегодня видел токма в англии сидел молодой не старший его самого парень аким почувствовал как его сердце отчаянно колотится. И что с того, что он видел государя вблизи, еще когда тот был сопливым мальчишкой? Вернее, нет, не так. Государь сопливым мальчишкой не был никогда, ибо из него и тогда уже, в совсем юном возрасте, все равно перла какая-то могучая сила, явственно ощущаемая окружающими. Именно она заставляла людей много старше его почтительно склоняться перед царевичем. А вовсе не то, что он был наследником царя. И что с того, что двое его приятелей еще с детских лет теперь шибко близки к царю Люди и видят его чуть ли не каждый день? Он-то, Аким, прекрасно понимает, кто он, а кто государь. Один из знакомых ему по белкинской вотчине молодых кузнецов, вельми и славный мастер, коему выпало так же, как и Акиму провести три года на чужбине, но только не в Англии, а в германских землях, рассказывал, как к нему подкатывали и иезуиты. И уж так речами прельщали, так прельщали, уговаривая в свою веру перейти. А ему важно смешно было. Ну что эти латиняне тут плетут-то? Это же ведь у нас, у нас на Руси, государь-чудотворец, Благодатью Пресветлой Богородицы Осененной. Но какие тут могут сомнения в том, Чья вера истинная и чья земля более благословенная, Не говоря уже о том, что не успел государь воцариться, Как и крымскую угрозу, о спасении от которой столько годов молились, тут же под корень извели. И чего они тут бормочут, глупые? «А ким, — Аким, кузнец? — спросил молодой государев помощник. Едва Аким успел затворить дверь за своей спиной, хотя кузнец мог поклясться, что до сего момента помощник никогда его не видел. — Да... «Присядь!» — помощник указал на лавку. «Государь занят сейчас, а как освободиться, сразу и зайдешь». Аким слегка покраснел. Хотел было сказать, что он может и дольше подождать, ежели государю некогда. Но все же решил ничего не говорить, а то подумают еще, что он государю советовать вздумал. И просто присел на лавку. Напротив него, в углу, сидел воин в кафтане государева холопского полка. А еще двоих он миновал, когда входил в палату. Они стояли снаружи у двери. Но глаза Кима, будто магнитом притягивал не этот дюжий и явно опытный вой, а широкая лавка, что стояла напротив бюро. Прямо в центре нее, Лежала алая шапка с околышем из медвежьего меха. Именно там, как Аким знал по слухам и рассказам Митрофана, Ранее сиживал знаменитый немой тать, Кои уберег государя от яда, подсыпанного ему подлыми изменниками. Люди баяли, что государь изо всех сил пытался его спасти, Даже сам своими руками Еще до появления дохтуров из царевой лечебницы устраивал ему извержение из желудка, а потом, когда тот все-таки помер, долго горевал и плакал. А затем велел эту лавку никуда из палаты не уносить и положить на нее шапку немого Татя. Ну, на вроде как он все одно ищет здесь и по-прежнему бережет государя.